Глава восемнадцатая. Что реально? Как ваше имя? Ты отлично знаешь, как меня зовут, — огрызнулся Давид. Знаю, — кивнул совершенно невозмутимый Крис, но хотел бы, чтобы ты сам его назвал. Давид. Отлично. Когда ты родился? В восемьдесят девятом. Хорошо. Как звали твоих роди... «К чему все эти вопросы?» — перебил его Давид. «Что ты хочешь узнать?» «Помню ли я, кто я такой?» «Я помню». «Хорошо», — кивнул Крис. «А где ты сейчас находишься?» «На станции», — буркнул Давид. «Ты в этом уверен?» «Уверен. Совсем недавно ты утверждал, что находишься в симуляции. Ты все еще так считаешь?» «Я...» После этого вопроса Давид уже не выглядел рассерженным. Наоборот, он вдруг растерялся, начал мямлить. Я открыл дверь изолятора и вошел внутрь. «Спасибо, Крис», — сказал я. «Давай теперь я поговорю с Давидом». Крис молча поднялся и покинул изолятор. «Привет», — поздоровался я и опустился на стул, сев лицом к лицу к Давиду. «Ты еще кто такой?» — буркнул Давид. «Эндрю Берг», — ответил я. «Офицер экспедиции. На этой станции я являюсь старшим по званию и...» «Я тебя узнал», — перебил меня Давид. «Ты был там. Вместе с Норой и Доном». «Был», — подтвердил я. «Чего тебе надо?» «Твоя помощь. В чем?» «Для начала я хотел бы убедиться, что ты адекватен и правильно понимаешь ситуацию». «В каком смысле?» Крис спросил тебя, считаешь ли ты, что находишься в симуляции, а ты так и не ответил. «Так, что ты считаешь?» Давид помялся несколько секунд, затем вздохнул и ответил. «Все выглядит реалистично. Слишком реалистично. Запахи, звуки. Все настоящее. Но...» что на Тебя что-то смущает. Есть нечто, что заставляет тебя усомниться в том, что я и все вокруг настоящие. Черт подери. Если бы ты видел то, что видел я, — воскликнул Давид и потряс головой, — этого просто не может быть. Это похоже на фильм ужасов, на игру. Такого просто не может быть. Чего не может быть? Давид молча опустил голову. Это просто... Невозможно. Такого быть не может. «Ты о Филче спокойно спросил я. «О Филче?» — скинул голову Давид. «Вы... вы тоже его видели? Видели... это...» Почему-то не потребовалось никакого уточнения, что именно подразумевал под «это» Давид. «Видели?» — кивнул я. «Он заражен». Паразит уже изменил его тело, сохранив оболочку лишь в целях маскировки. И нет, покачал головой Давид. Какая там маскировка? Эта тварь, этот монстр, он говорил со мной, и не просто звал на помощь, как те в байках. Он говорил как обычный человек. Знал все, что знал Филоч. Я до последнего был уверен, что передо мной обычный человек и История Давида произвела на меня впечатление. Во-первых, меня поразило то, насколько убедительным был Филч. Давид, слышавший предупреждение, знавший, что у Филчи натворили, имея в виду, бросили меня умирать на станции с зараженными, всё же впустил Джона к себе на станцию. Сколько бы я ни выспрашивал, Давид повторял одно. Джон Филч обвинил меня и Нору в связях с техниками. Более того, утверждал, что мы и есть шпион, и именно мы хотим сдать всю группу. Филч убедил Давида лететь вместе с ним на станцию Норы, где Давид якобы сам сможет убедиться в правдивости всего сказанного. Конечно, Давид пересказывал слова Филча, пытаясь объяснить, почему все так убедительно звучало, почему он все же поверил, но я, если честно, так до конца его мотивов и не понял. Впрочем, если бы Филч ездил по ушам мне, черт знает, как бы оно произошло. Но не суть. Главное совсем в другом. Зачем Филчу понадобился Давид, да еще и на станции Норы? Я совершенно не понимал логики его поступков. Если Филч заражен, разве не проще ему было, попал на станцию Давида, тут же скушать гостеприимного хозяина? Присоединившиеся к нам в изоляторе Нора и Крис, также слушавшие Давида, выдвигали самые разные гипотезы и догадки. И лишь одна мне показалась более-менее правдоподобной. Зараженный Филч тащил Давида на станцию Норы в качестве корма для неэриды. Иными словами, Филч на момент прибытия к Давиду уже перестал быть человеком. Но слишком сложно. слишком Неправдоподобно это. Тем более, вся эта гипотеза и так державшаяся на соплях рушилась. Давид утверждал, что и по пути к станции Норы Филч продолжал болтать, он совершенно не походил на зараженного. Может, тогда он все же не был зараженным? Никому конкретно не обращаясь, спросил я. Тогда зачем ему был нужен Давид? Зачем они возвращались на мою станцию? Спросила Нора. «Помочь брату», — предположил я. «Майк ведь точно был заражен». «В качестве корма он меня вез», — мрачно заявил Давид. «Это точно. И потому, наверное, не заразил. А, быть может, еще и из-за того, что перед тем, как сожрать, меня хотели использовать для починки станции. Мы, когда прибыли, не было ни электричества, ни воздуха в отсеках». Мы переглянулись. «Так это ты все починил?» Давид действительно по прибытию восстановил энергоснабжение, включил систему жизнеобеспечения. По большому счету, ничего для этого особо и не нужно было. Отключить рубильник, соединить разорванные провода, которые словно бы кто-то специально разорвал, причем абсолютно все, а затем отправился искать Джона, который куда-то исчез. Точнее, Давид попытался активировать терминалы станции, но оказалось, что у него нет доступа и обойти защиты быстро не получалось. Быть может, Филч смог бы это сделать. Нашёл его Давид довольно быстро, в том самом жилом отсеке, где было гнездо и сороконожка, о которых Давид, естественно, в тот момент понятия не имел. Нейрида еще не очухалась от спячки, скорее всего, ей было нужно чуть больше времени для пробуждения. А вот Джон уже успел освободиться от скафа, стоял на коленях у гнезда, запустил внутрь руки. — Клянусь, я видел, как по его рукам, плечам, шее прямо ему в рот лезли личинки. — Знаю, что они очень мелкие. — Но их было огромное множество, они прямо-таки покрыли его руки и... А вот затем джон понял, что в отсеке появился кто-то посторонний. Он резко развернулся, и его взгляд, как говорил Давид, больше напоминал взгляд мертвеца. Глаза были обращены к Давиду, но в то же время глядели в никуда, насквозь. — Подойди ко мне. Мне нужна твоя помощь. — произнес Джон, хотя Давид был уверен, что рот его был закрыт, губы даже не дернулись. — Подойди ко мне скорее. Его голос, тихий, спокойный и даже какой-то нечеловеческий, действовал словно гипноз. Давид не пошел вперед, но и не пытался сбежать. Он с ужасом разглядывал, как Филч вдруг начал преображаться, меняться. Существо, некогда бывшее Джоном Филчем, медленно поднялось и двинулось к нему, продолжая повторять свою мантру. Двигалось оно рывками, неестественно для человека, переставляя конечности, сгибая их так, как природой совершенно не заложено. Кто его знает, что бы случилось, будь на месте Давида кто-нибудь другой. А вот Давид, особой смелостью не отличавшийся, выжил как раз по этой причине так до конца и не сообразил что происходит, кто перед ним. Он просто поддался страху, самому настоящему, животному страху, заставившему бедолагу развернуться и бежать без оглядки. Удивительно, что Давид, мягко говоря, излишним весом, смог сбежать от монстра. Впрочем, он не просто бежал без оглядки, а как-то все же догадался закрыть за собой дверь, дернул рычаг. Теперь, как только дверь станет на место, разблокировать ее, открыть, можно будет только с помощью комбинации на сенсорной панели. Закрыта дверь он смог, да вот только монстр, тут же бросившийся в погоню, извернулся, смог допрыгнуть до проема и застрять в небольшой щели. Дверь на секунду замерла, затем сработала автоматика и она вновь распахнулась. Однако давид этого уже не видел. Он успел проскочить коридор, не разбирая дороги, добежать до второго крыла станции Норы, и вот там дверь заблокировалась как раз вовремя, тварь подоспеть к ней, потеряв драгоценные мгновения на предыдущей преграде, банально не успела. Естественно, и дверь к гнезду после того, как монстр убрался из проема, закрылась, став на блокировку, как того и хотел Давид. Так и получилось, что Давид оказался в личных покоях Норы, а монстр ранее бывшим Филчем был заперт в ОЦМ. Но так и не успевшая к тому времени акклемация Нейрида была заперта в гостевой части. Я думал, мне конец. Я перебрал все возможные варианты, как выбраться, как попытаться подать сигнал, — причитал Давид. Но как только вспоминал то, во что превратился Филч... Все нормально. «Мы его уничтожили», — сказал я. «Не в этом дело», — помотал головой Давид. «Вы понимаете, что это было просто нереально? Этого быть не может. Такое только в фильмах или играх встречается. Но здесь черт знает где встретить живых существ, которые с легкостью могут использовать наши тела. Это просто невозможно». Я не нашел, что сказать. И, судя по умолчанию Криса и Норы, в их головах блуждали те же мысли, что и в моей собственной. То, что сейчас сказал Давид, полностью совпадало с тем, что думали мы сами. Какой шанс встретить в отдаленной системе живых существ? Какой шанс того, что эти существа, оказавшиеся паразитами, смогут жить и питаться за счет нас, людей? Это же какое совпадение! А, -а, а вижу, вы поняли, о чем я, — грустно усмехнулся Давид. — Все это больше похоже на симуляцию. Причем по сценарию, который придумали эти дубоголовые генералы или сенаторы. — Браун, такую чушь водить не стал бы. — Ладно, поломки. — Ладно, какая-то группа чипенца, убивающая всех направо и налево. — Ладно уж, монстры. «Но не все же вместе месть!» «Все же ты считаешь, что ты в симуляции?» — спросил я. «Ничего я не считаю и ни в чем не уверен», — злобросил Давид. «Я не давал согласия на участие в таком эксперименте. Не был добровольцем». «Может, ты этого просто не помнишь?» — ляпнула Нора и тут же замолчала, так как мы с Крисом осуждающе уставились на нее. «Да?» Тут же взвился Давид. «Так почему я вообще помню об этих экспериментах? Почему помню о том, как они кончились? Вот ты знаешь, что несколько человек съехали с катушек в этих чертовых симуляциях?» «Да, слышала», — кивнула Нора. «Но нас тогда гоняли по полной программе, и я...» «Нас тоже!» — прервал ее Давид. «Просто если это симуляция, зачем оставлять нам лазейку, чтобы догадаться об этом? а если не симуляция, то этого... Этого просто не может быть. Похоже, Давида опять понесло. Он уже сорвался на крик. Вот ведь черт. Хоть бы опять не пришлось накачивать его успокоительными. Когда Давид скачал на ноги, явно собираясь наброситься на нас, мы с Крисом отреагировали молниеносно и синхронно, заломили ему руки, повалили на кушетку, и Крис тут же сделал укол успокоительного. «Надеюсь, он на опять на сутки не отключится?» – прошипел я. «Нет, нет», – покачал головой Крис. «Просто успокоиться». Давид пришел в себя и огляделся. В последнее время слишком много на него навалилось. Вот и сейчас он не сразу понял, где находится. Вроде знакомое помещение. Ага, изолятор при медицинском отсеке. И вроде как он тут уже беседовал с Крисом, Норой и... Этим новичком, который оказался офицером. Как же его... Давид наморчил лоб, селись вспомнить имя, но у него не получилось. Ну что, проснулся? Давид поднялся и сел на койке, повернул голову и рассмотрел сидящего за столиком человека. Тот самый офицер. — Что... что случилось? — спросил Давид. Он помнил их разговор, точнее, его начало, а вот что случилось потом, совершенно испарилось из памяти. — Ты запутался? — ответил человек. — Ага. Давид все же... Вспомнил, как его зовут — Честер. Запутался в чем? Осторожно поинтересовался Давид. — В ситуации, в реальности, — спокойно ответил Честер. Давид вспомнил свои крики о симуляции, о том, что он сам застрял у ней. Честер положил пистолет на стол. Игольник, если быть точным. — Это что? — тихо спросил Давид. «Предлагаю расставить все точки над «и», — сказал Честер. «Таким образом?» — облизнул пересовший губы Давид. всё просто». Пожал плечами Честер, откинулся на спинку своего стула и принялся спокойно пояснять. «Если ты действительно оказался в симуляции, покинуть ее можно только одним из двух способов». «Каких?» «Либо ты выполняешь задание, либо полностью его проваливаешь». — И как мне его провалить? — спросил Давид, пялясь на оружие, мирно лежащее на столе. — Я думаю, ты и сам это знаешь. Честер кивнул на пистолет. — Если ты в симуляции, то твоя смерть однозначно приведет к окончанию эксперимента. Если ты прав, очнешься дома на земле в безопасности. — А если я ошибаюсь, тогда ты умрешь. — спокойно сказал Честер. — Я... — Давид замялся. Все же полной уверенности в том, что он находится в симуляции, не было. — А что, если... — Что? — поднял бровь Честер. — Я так понимаю, ты предлагаешь мне застрелиться. — Выйти из симуляции, — усмехнулся Честер. — Если мы, конечно, в ней. — Ну, а если нет, то тогда верно. Предлагаю застрелиться. — Совести мочить не будет, — проворчал Давид. — Не будет, — покачал головой Честер. — У меня не так много людей, чтобы ставить их жизни под угрозу. — Под угрозу? — Это я, что ли, угроза? — Ну а кто же? — Кто знает, что ты выкинешь, когда в очередной раз решишь, что мы все боты. — Почему бы вам тогда самим меня не пристрелить? — Или не выкинуть в космос? Хоть Давид и задал этот вопрос, внутренне он жался, опасаясь того, что Честер сейчас ответит нечто вроде «А действительно чего мучиться?». Но Честер ничего такого не сказал, как раз наоборот. «Мы не убийцы. К тому же, если мы в симуляции, то являемся твоими союзниками, и убить тебя нам не позволяет наша программа». «Знаешь, если ты так пытаешься меня уговорить...» С грустной усмешкой начал было давид но Честер его перебил. «Я не собираюсь тебя уговаривать. Я даю тебе возможность самостоятельно сделать выбор. Либо ты берешь оружие и убиваешь себя, ну или же ты покидаешь симуляцию, либо ты работаешь с нами и навсегда забываешь обо всей этой чуши с симуляцией». Мы сделаем свое дело, вернемся домой, и ты убедишься, что все реально. Решай. Несколько секунд Давид молча пялился на оружие. «И что я должен буду делать?» — наконец спросил он. «Мы нашли этот чип у одного из техников. Честер положил на стол миниатюрную карту памяти. Все данные на нем зашифрованы. Мы не можем ничего оттуда вытащить». — А ты, как я слышал, можешь. — Возможно, но это будет чрезвычайно сложно. — Уверен, что уровень защиты... — Мы обсуждаем не те вопросы, — перебил его Честер. — Для начала тебе нужно сделать выбор. Он указал на лежащее рядом оружие и чип. — Что ты выбираешь? «Честер, ты просто конченый псих, так же нельзя!» Я усмехнулся. Крис и Нора вопили мне с обеих сторон, а я лишь усмехался. «А если бы он застрелился?» «Черт подери, когда он взял в руки игломет, я была уверена, что он не жилец!» «Как ты мог вообще так рисковать?» «А вдруг бы он выстрелил в тебя? Решил бы, что так провалит задание!» Я спокойно выслушал обоих и дождался, пока иссякнет их поток вопросов, и лишь затем спокойно поинтересовался. «Все? Вы закончили?» Нора вроде как успокоилась, а вот Крис явно собирался продолжать спор. Но я ему не позволил, выхватил из кобуры игломет, навел прямо на Криса и потянул спуск. Лицо Криса в этот момент, впрочем, как и норы было непередаваемым. Игломет сухо щелкнул, и ничего не произошло. — Что ты творишь? — заревел Крис, вернув себе способность говорить. — Игломет не заряжен, — ответил я. — Неужели вы действительно решили, что я бы позволил Давиду убить себя? — Даже нет, что я дал бы ему заряженное оружие. — И зачем тогда весь этот цирк нужен был? — спросила Нора чтобы Давид получил свободу выбора и принял решение сам, — ответил я. — А если бы он принял другое решение? — Ну, тогда бы мы и думали, что делать дальше. — Это было глупо, — покачал головой Крис. — Зато это дало нужный нам результат, — парировал я. — Давид уже работает над расшифровкой данных чипотехников. Теперь главное, чтобы ему никто не помешал. «Но ведь шпион техника убит», — нахмурился Крис. «Не факт», — ответил я. Крис удивленно уставился на меня. «Пока не будем об этом, это лишь мои догадки и домыслы», — ответил я. Я вернулся в каюту. Моя голова прямо-таки разрывалась от множества бродивших в ней мыслей, начиная от догадок о возможном предателе, заканчивая вариантами, как этот самый предатель может попытаться достать Давида. Но все это отошло на задний план, когда тренькнул мой планшет. Я взял его в руки и увидел сообщение. Дешифровка завершена. Тут же открыл файл, который был создан системой по завершению дешифровки, и быстро пробежал текст глазами. «Для экстренной ситуации. Канал 2.2.15. Личный идентификатор. Код ситуации. Запрос на связь с контрольной группой». «А это что еще такое?»